Глава 37. Из заключения экспертно-аналитической группы Восточного отдела британской разведки. Гриф. Только для высшего руководства. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Один экземпляр. На основании вышеизложенных соображений можно сделать вывод, что массовый сбор печатной продукции ДИП представительствами США как в центральных, так и в периферийных регионах производится с целью выявления скрытых социально-политических тенденций в наблюдаемом обществе и установления потенциальных лидеров среди политических фигур второго и третьего планов. Подобная подготовительная работа допускает возможность подготовки попыток дестабилизации существующего строя через усиление позиций политических фигур второго круга. Считаем целесообразным провести дополнительный информационный поиск с целью подтверждения подготовки общественно-политических изменений в рассматриваемой стране, либо опровержения подобного предположения. Для достижения данных целей следует сосредоточить внимание на изменениях в кадровом составе ДИП-представительств, географических передвижениях известных нам представителей иностранных спецслужб, контактах политических и хозяйственных руководителей государств Восточного Блока с иностранными представителями, выяснить характер и направленность отбираемой для пересылки прессы, маршрут ее транспортировки, И место конечного назначения. Конец цитаты. Из шифрограммы МИТ Франции в посольство Франции в США. Выдержка. Гриф «Секретно». Гриф «Для личного ознакомления посла Франции в США». Необходимо выяснить отношение руководящих работников Министерства иностранных дел США к возможности близких политических и социально-экономических изменений в странах Восточного блока. Особое внимание следует обратить на суждения и реакции руководителей, имеющих постоянный служебный контакт с посольствами и консульствами означенных стран. О любых, выходящих за рамки общепринятых суждений и прогнозах, Докладывать незамедлительно. Конец цитаты. Из рапорта командующего армейской разведкой КНР, руководителя партии и правительства Китайской Народной Республики. Выдержки. Гриф. Секретно. Гриф. Количество экземпляров ограничено. Гриф. Для ознакомления только высшим руководством КП Китая. Китайская народная армия, стоящая на страже завоевания революции, готова. Широкомасштабный сбор информации социально-политической направленности может свидетельствовать о поиске социально-классовых слоев и отдельных лидеров, способных оказать поддержку милитаристским кругам США в их экспансионистских планах в отношении стран евроазиатского континента. В том числе можно предполагать, Вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутренние дела упомянутых выше стран. Данное вмешательство может проходить как в форме прямого силового давления, так и путем создания предпосылок к экономической и политической дестабилизации общества, а также разлагающего влияния на различные социально-классовые группы населения. Китайская народная армия готова дать достойный отпор на любую провокацию со стороны сил мирового милитаризма. Конец цитаты. Из доклада начальника службы безопасности и разведки Ватикана. Выдержки. Гриф «Секретно». Гриф «Стенографировать в одном экземпляре». Создает предпосылки для значительного продвижения наших идей в обозначенные выше страны и регионы. При этом центральной задачей должно быть изменение конституционного законодательства в сторону закрепления прав свободы вероисповеданий, упрочения позиций церкви, закрепления принадлежащих ей территорий и культовых сооружений. Следует ожидать конкурентного столкновения на данных территориях различных религиозных течений. Особое внимание следует уделить влиянию церкви на средства массовой информации, из них в наибольшей степени телевидению и радио. В ситуации политически нестабильного государства позиции церкви тем сильнее, чем большую поддержку она окажет потенциальным, пришедшим в том числе и с ее помощью к власти лидерам. Конец цитаты.